Месяц последнего огня, девятый. Четвертое число, 22.33. Для Ивлай, находившейся на пороге жизни и смерти, вопрос черного воина показался смешным. Но она быстро поняла. Если подумать, они оба выглядят очень подозрительно. В конце концов, она и дьявол в масках. Можно предположить, что они из одной преступной группы. И просто повздорили друг с другом. Надеясь, что правильно распознала черного воина, Ивлай выкрикнула. «Темный герой! Я Ивлай из Синей Розы! Обращаюсь к вам как к товарищу Адамантового ранга! Прошу, помогите!» Однако, как только она взмолилась о помощи, тот же осознала, что совершила ошибку. Разница в силе между ней и врагом была просто колоссальной. Даже с поддержкой Мамона из тьмы, на что они способны? Этого демона ивлей даже не надеялась победить. Что одна букашка, что две, какая разница? Если бушующий шторм всё равно порвёт их в клочья. Если он примет просьбу Ивлай, то заклинательница будет ответственна за его смерть. Нужно сказать ему бежать и, если возможно, захватить тела её подруг. Но... Хорошо. Мужчина встал перед демоном, пряча женщину у себя за спиной. Ой, Ивлай перехватило дыхание. На мгновение ей он показался массивной, крепкой стеной города. Вздохнув с облегчением, она почувствовала себя защищенной. И демон почему-то склонил голову, как простолюдин, выражающий почтение дворянину. Это не могло быть уважением. Наверное, он над ним насмехался. Демон просто играет. «Какое почтение, что вы предстали перед нами в эту ночь. Могу я узнать ваше благородное имя?» Этот известен как Йолдваоф. Йолдваоф? Она услышала, как из-под черного шлема раздался удивленный шепоток мужчины. Странное имя. Она так не считала. Вернее, в лай понятия не имела, что о нем думать. Она знала немало преданий о демонах, но ничего об этом имени. Йолдваоф? Я запомню. Меня зовут Мамон. Как она и сказала, я искатель приключений Адамантового ранга. А воин тьмы вёл себя так, словно вообще не заметил деморализующей ауры Елдваофа. «Так вот что он делает», — с одобрением подумала заклинательница. Чтобы потянуть время и узнать о враге побольше, Мамон показал свою железную дисциплину и спрятал все эмоции. Теперь ясно, почему мужчину по имени Мамон признали первоклассным искателем приключений. И Ивлай, престоржённый из-за того, что легко поддалась эмоциям, передвинулась в тень Алого Плаща Мамона, чтобы не мешать им двоим. Хотя казалось, что Мамон готов помочь, она посчитала, что будет только мешаться. Мамон и Елдова Оф даже не потрудились обратить на неё внимание. Пока она двигалась, они начали дуэль умов, пытаясь выведать секреты друг друга. «А, ясно. Так почему вы почтили нас своим присутствием?» задание «Один дворянин нанял нас для защиты своего имения, но, пролетая мимо, я увидел этот бой. Посчитав, что положение опасно, я, разумеется, прыгнул помочь. Тот дворянин, Маркис Рейвен, запросивший в столице команду Адамандо ранга, несмотря на риск нарушить неписанное правило искателей приключений, не вовлекаться в политику. Ему явно не хватало людей, чтобы справиться с восемью пальцами. А какова твоя цель?» А в этом городе появился могущественный предмет, способный призвать нас в эту плоскость бытия. Мы, разумеется, пришли его забрать. Если мы его отдадим, это решит проблему? Увы, но нет. Между нами может быть только вражда. Зачем делать такие поспешные выводы? Дэм, эээ, uh, мы точно должны быть врагами? Именно так. Евлай склонила голову на бок, глядя сюрреалистическое зрелище. Это не битва умов, а простой обмен информацией. Какой вообще в этом смысл? Что ж, я понял более-менее. В таком случае, ты понимаешь, что я одолею тебя?» Мамон развел руки, и большие мечи и продолжение его рук словно засияли. «Это будет неудобно. Позвольте немного посопротивляться». «Тогда я иду». Он шагнул. «Нет, стоявший перед ней Мамон исчез» начался яростный ближний бой с Эль-2 Олфом. И Влай даже словами не могла описать, во что превратилась в битва. Остаточные образы бесчисленных мечей, парирования и контратаки вытянутых как те Эль-2 Олфа. Потрясающе. Похвалить можно было разными способами, но и Влай, очарованная ослепительным владением мечом, пришло на ум лишь одно слово. На её памяти не существовало ни одного мечника, способного на такие удары. Он словно мог одним взмахом разрезать ночи зло. Она почувствовала себя принцессой из песен бардов, а тёмный воин — рыцарь, пришедший её спасти. По позвоночнику словно пробежал электрический разряд, маленькое тело и влай содрогнулось. Сердце, безмолвствующее 150 лет, казалось, снова быстро забилось. Приложив руки к груди, Она, конечно же, ничего не почувствовала. Тем не менее, это чувство для неё было настоящим. «Пожалуйста, победите, господин Мамон!» Заклинательница сложила руки в молитве, надеясь, что рыцарь победит грозного дьявола. «Шух!» И Алдаваофа отбросила далеко назад, но удар прозвучал так, словно его тело не состоит из плоти и крови. Хотя он остался на ногах, и его пронесло по дорожке так стремительно, что подошва его обуви должна была стереться наконец остановившись через несколько десятков метров он отряхнулся воистину впечатляюще обмениваться ударами с таким гениальным воином была ошибкой с моей стороны с громким бам мамон воткнул меч глубоко в камень и свободной рукой стряхнул с головы камушки затем ответил довольно с любезностями ты ведь тоже скрываешь свою силу Казалось почти невероятным, что ни одна из сторон не использовала всю свою силу, несмотря на размах битвы. Неужели это потомок бога? Отпрыски существ, известных как игроки, могли пробудить в себе невероятную силу. Слоеновская теократия называет таких людей полубогами, а если точнее, у них в венах течет кровь шести богов. Если бы они имели кровь других игроков, то назывались бы по-другому. Весьма вероятно, что у Мамона есть кровное родство с игроками. Или лучше сказать, что такой силой не обладает ни один обычный человек. Видно, мне больше не удастся от вас это скрывать. Как и ожидалось от того, кого зовут Мамоном. Верно, Элдувауф. Мое имя Мамон, в конце концов. Отлично. В таком случае я иду. Аспект дьявола, крылья щупальца. За спиной Елдоваофа раскрылись крылья с необычайно длинными перьями, напоминающими щупальца. Он спокойно заговорил с Мамоном, который оставался в защитной стойке. «Вы сильны. Даже сильнее меня. В этом нет сомнений. Позвольте тогда использовать один метод, хотя он мне не по вкусу. У вас грозная защита, но можете вы сказать то же самое о маленькой рыбке, что прячется за вами? Как вы с этим справитесь?» «Возможно, попытаетесь защитить ее? Или нет?» С этими словами он выпустил град перьев. Острые как бритва, они были способны перерезать мускулы и кости. А Эвлай была беззащитна. У нее не осталось магических сил даже на кристальную стену. Она могла лишь ждать и надеяться на чудо. Но, как оказалось, заклинательница недооценила темного воина. Когда раздался ляск металла, Эвлай подняла взгляд, и увидела перед собой прочный щит. Повсюду разлетелись расколотые остатки перьев. Они могли без труда разрезать человека на куски, но вид был прекрасным. «Хорошо, что ты не пострадала!» Спокойный голос мужчины. Рука махает мечом на невероятной скорости. Дыхание размеренное, даже когда он неистово отражает перья. «А... ваше плечо, вы в порядке?» В наплечник Мамона воткнулось пюро. Разрезанное напополам в полёте, оно потеряло пробивную силу и теперь выглядело как украшение на броне. «Это пустяк. Атаки такого уровня даже не заслуживают внимания. Я рад, что ты цела». Он усмехнулся. Сердце Ивлай громко стукнуло. Лицо под маской стало горячим, казалось, что об него можно обжечься. «Превосходно! Защитить, чтобы у неё даже царапинки не появилось!» Примите от меня, Елдвауфа, искренние поздравления. Воистину превосходное мастерство. Я ведь сказал, довольно с любезностями. ответил Елдвауф, почему ты тянешь время? Мамон подняла в лай одной рукой, прижав к себе. Недвижимое сердце казалось вот-вот вырвется через рот. В мысли снова и снова приходили глупые истории глупых бардов. В особенности о рыцаре, который продолжает сражаться с принцессой на руках. Любой умный человек понял бы, что в сражении нести груз – не что иное, как глупость. Но сердце Эвлай упало. Она представила себя принцессой в объятиях рыцаря, но на самом деле... Это... Он нес её под рукой, как мешок картошки. По сравнению со взрослыми женщинами, Эвлай была маленькой и лёгонькой. Чтобы не терять равновесие... Лучше всего нести её именно так. Она понимала, что у неё нет никаких оснований, чтобы жаловаться, и душа всё ещё болела от гнева из-за убитых товарищей. Сейчас не время для такой глупости. Тем не менее, ей не удалось полностью подавить грусть. Наверное, его следовало обнять, тогда ему стало бы легче. Но она не была уверена, что удержится, если он снова будет сражаться на такой головокружительной скорости, так что молчала. Ивлай снова наблюдала за битвой Мамона и Елдваофа. Расстояние между ними стало больше, чем ранее. Но для сильнейших воинов и демона оно было не более чем лишним шагом. Тогда продолжим? Нет, думаю, на этом пока всё. Как я и сказал, моя цель не в том, чтобы победить вас. Теперь мы превратим часть столицы в Чистилище. Как только создастся пролом... «Будьте уверены, что я отправлю вас в другой мир на погребальном костре адского пламени». Закончив, Елдовоов повернулся и исчез. Не казалось, что он спешил, но в мгновение расстояние между ними увеличилось, и он растаял в ночи. «Нет, нет, это нехорошо, господин Мамон, если мы не погонимся за ним!» Начала паниковать влай, когда демон исчез из виду, но Мамон покачал головой. «Я не могу это сделать. Он отступает, чтобы выполнить свой план. Если я погонюсь за ним, он будет сражаться в полную силу. А в таком случае...» Мамону не требовалось заканчивать предложение, чтобы заклинательница поняла. «Если он станет серьёзен, под удар попадёшь ты и умрёшь. Что-то в этом роде. Но даже если бы она осталась на месте, этот презренный изверг наверняка попытался бы атаковать её». Раз Мамон её защитил, значит и вла и годится в качестве заложника. Она ненавидела себя за то, что не может помочь Мамону, который её защитил, и за то, что она не более чем бремя. А она ещё такие громкие слова Клай говорила. «Так, Набель, как думаешь, что мы должны делать?» В ответ с неба медленно спустилась женщина. Команда тёмного героя Мамона включала заклинательницу, известную как Красавица. Раньше Ивлай смеялась над таким тщеславным прозвищем, но теперь увидела ее вживую и у нее перехватило дух. Она слишком красива. Иностранка, вероятно, пришла с юга. и Ивлай продолжала смотреть на нее, не в силах отвести взгляд. «Вла... Господин маман почему бы нам не направиться в имение дворянина, который нас нанял, как изначально и собирались? Проигнорируем Елдова Офа?» «Не потому ли нас сюда позвали, чтобы остановить планы этого типа?» «Вероятно. Но всё же нужно получить разрешение клиента. Это кажется наиболее важным». Это верно. В свете этого я предположила бы отпустить этого комара-переростка». «А? А, прости. Я волновался, что ты можешь попасть под удар». Мамон медленно опустил Ивлайн из землю. «Нет, пожалуйста, не переживайте». «Я понимаю ваше намерение». Ивлай низко поклонилась. «Спасибо вам огромное за помощь. Позвольте снова представиться. Я Ивлай из Тинерозы. команды Искателей Приключений Адамантового Ранга. Не нужно таких формальностей. Меня зовут Мамон. Я такой же Искатель Приключений Адамантового Ранга, как ты. это заклинательница – мой компаньон Набель. Что ты собираешься делать дальше? И что будешь делать с этими двумя?» «Если тебе нужен кто-то, чтобы их понести, то это не проблема». Он указал на Гагаран и Тию. «Я очень благодарна за ваше предложение, но в этом нет нужды. Скоро должны прийти наши коллеги. Вероятно, заклинание воскрешения будет применено тут, на месте». «Воскрешение? Вы можете его использовать?» «А, да. Наша лидер команды Лакис способна возвращать к жизни мертвых». «Правда?» Тогда могу я спросить, насколько далеко действует воскрешение? Что вы имеете в виду? Предположим, ты хочешь воскресить этих двух, и ты находишься в Империи. Где они воскреснут? В Империи или там, где лежат тела? Почему? Почему он так заинтересовался магией воскрешения? Любопытство, наверное. Люди, способные на божественную магию пятого ранга, встречаются довольно редко. Так что нет ничего удивительного в том, чтобы заинтересоваться этой темой. Или, может, умер кто-то важный для него? В таком случае ответ Ивлай будет жестоким. Она могла лишь молиться, чтобы дело было не в этом. Я плохо знаю подробности, но я слышала, что Лакюс нужно быть очень близко, чтобы применить магию Воскрешения. Поэтому применить магию из Империи невозможно. Ам. Тогда ещё один вопрос. «После воскрешения они двое смогут немедленно вступить в бой?» «Нет, это невозможно», — ответила Ивлай. Лакис использовала заклинание пятого ранга поднятия мёртвого. Воскрешение вытянет громадное количество жизненных сил. Искатели приключений ниже железного ранга превратятся в пыль, все без исключения. Искатели приключений адамантового ранга воскреснут без проблем, но это вытянет настолько много жизненной энергии, что они не смогут двигаться. Восстановление займет кучу времени.